Мать, я отменил материнские похороны, Не воскресить тебя в эту эпоху. Мама, прости эти сборы повторные, Снегом осело, что было лицом, Я тебя отнял у крематория И положу тебя Рядом с отцом. Падают страшные комья весенние Новодевичьего монастыря. Спят Вознесенский и Вознесенская, Жизнью пронизанная земля. То, что к тебе прикасалось отныне, Стало святыней. В сквере скамейки Ордынка за ними, Стали святыней, Стал над березой Екатерининской Свет материнский. Что ты прошла на земле, Антонина? По уши в ландыши влюблена, Интеллигентка в косынке рабкрина И Ермоловская спина. Вскрежет зубовный индустрии и примусов В мире, замешанном на крови. Ты была чистой любовью, без примеси, Лоб-одуванчик полный любви. Ты — незамеченная Россия, Ты охраняла очаг и порог. Беды и волосы молодые, как в кулачок, зажимая в пучок. Как ты там сможешь? Как же ты сможешь там безродни? Носик смешливо больше не сморщишь и никогда не поправишь мне воротник. Будешь ночами будить анонимно. Сам распахнется Ахматовский Томик. Что тебя мучает, Антонина, Тоня? Рюмка стоит твоя после поминок С корочкой хлебца на 40 дней. Она испарилась наполовину Или вправду притронулась к ней. Не попадает рифма на рифму, Но эта последняя связь с тобой оборвалась. Я стою у обрыва, Малая часть твоей жизни земной. Благодарю тебя, что родила меня И познакомила этим с собой, С тайным присутствием идеала. Что приблизительно звали любовь. Благодарю, что мы жили бок о бок В ужасе дня или радости дня, Робкой любовью приткнувшийся лобик Лет через тысячу вспомни меня. Я этих слов не сказал унизительно, Кто прочитает это, скорей у матери ландыши принесите. Поздно моей принесите своей.